Глава тринадцатая. Битва при Каннах. Получив от Ганнибала приказ выступать, африканцы немедленно покинули укрепленный лагерь на холме и вышли к реке, заняв свое место в общих порядках. Войска Карфагена готовились к битве. Маршируя во главе своей хелиархии к месту общего построения, Федор бросил взгляд по сторонам. Неподалеку, возвышаясь над рекой, виднелась небольшая римская крепость Канны, захваченная войсками Ганнибала несколько недель назад. Римляне устроили в ней склад продовольствия, теперь очень пригодившегося армии финикийцев, отдыхавшей от затяжных переходов в этих благодатных местах. Утро было славное, светило солнце, разгоняя остатки приятной ночной прохлады. Пели птицы. Тишь до да если не считать восьми римских легионов, что расположились в своих лагерях неподалеку, беспокоя фуражиров карфагенян несколько последних дней и, явно напрашиваясь на неприятности. Когда двадцатая хилярхия африканцев прибыла к месту построения, встав рядом с галлами, копейщики и пращники уже вовсю принаравливались к рельефу, расположившись в несколько линий между рекой и холмами, Они готовились отразить внезапное нападение римлян, также выстраивавших свои порядки на виду у неприятеля. Но римляне не торопились. Их здесь, в Апулии, собралось очень много. Еще ни разу за два прошедших с начала войны года Федор не видел столько легионов, сгруппированных в одном месте. По всем признакам, Луций, Эмилий, Павел и Гай, Теренций, Ворон, два новых консула, недавно избранных сенатом Рима, отважились, наконец, дать Ганнибалу решающее сражение. К тому же, лишь после того, как созвали со всех подвластных земель силы, почти вдвое превосходящие силы великого Карфагенянина, до сих пор наводившего на них ужас. А между тем, весь прошедший после битвы у Тразименского озера год оказался относительно спокойным. После разгрома римлян Ганнибал, как ни странно, не пошел на столицу государства, хотя дорога была свободна. Вместо этого он двинулся дальше на юг, направив армию через Умбрию на побережье Адриатики. Поразмыслив, Федор щел это разумным. Рим хорошо охранялся, взять его сходу представлялась задачей не из легких, а люди до предела измотались при бесприметном обходном маневре по горам, лесам и болотам, позволившим армии пунов оказаться в тылу у неприятеля. Напряженные усилия последних месяцев сказались. В армии Карфагена снова начались болезни. Солдаты страдали от цинги, а лошадей мучила чесотка. Стремительные передвижения Ганнибала не давали людям хорошо отдохнуть. И командующий, несмотря на отсутствие между его армией и вечным городом больших сил римлян, решил устроить перерыв победоносной кампании, чтобы накопить сил для следующего удара. Кроме того, позади армии пунов находилось еще множество незавоеванных земель, и прежде чем двигаться дальше, требовалось их покорить или переманить их властителей на свою сторону. Едва оказавшись в долине реки По, Ганнибал достаточно легко завербовал кельтов, ненавидевших Рим и, похоже, собирался привлечь на свою сторону и остальных союзников Рима, даже надеялся поднять восстание в Средней и Южной Италии. Чтобы добиться такого результата, Ганнибал, разоряя римские земли, щадил владения его союзников, а пленных отпускал без выкупа, и скоро это начало приносить плоды. Разбитые у Троземенского озера римляне долго не могли прийти в себя, и чтобы хоть как-то противостоять Ганнибалу, выбрали диктора, отдав ему на полгода всю власть в стране. Диктатором стал квинт Фабий Максим прозванный самими римлянами из-за бородавки на губе Прыщавым. Стратегия нового диктатора на редкость походила для осуществления планов Ганнибала. Собрав остатки легионов, квинт Фабий Максим постоянно следовал за армией пунов на уважительном расстоянии, не решаясь вступить в сражение и почти не мешая ей разорять Италию на глазах римских легионеров, которым запрещалось вступать в бой. Это осторожное движение Фабия за армией Ганнибала абсолютно не нравилось ни его офицерам, жаждавшим реванша, ни сенаторам, поставившим на диктатуру, но вполне устраивало великого Карфагенянина, несколько раз пытавшегося вызвать Фабия на открытое столкновение, а тот постоянно уклонялся. Так, без особых событий, прошло много месяцев, в течение которых Фабий смог выиграть время для Рима Немного оправившегося от постоянных поражений заработал обидное прозвище педагога Ганнибала и оставил свой пост, передав власть новым консулам. Повсеместно среди подданных Рима началось брожение то одна, то другая область отпадала от него, присягая на верность Карфагену. И все это Федор наблюдал целый год, практически беспрепятственно передвигаясь по землям Средней и Южной Италии вместе с армией Пунов. Но победы его радовали не особенно сильно. Пребывая в состоянии непрерывной войны, он не переставал думать о Юлии. Он так и не доставил финикийскому полководцу ценного пленника, сенатора Марцелла. Рейд на Ареции закончился бесславно. «Что ж», — решил Ганнибал, выслушав рассказ Федора о внезапно подошедших легионах. «На войне бывает все. Склады с припасами ты поджег. Это уже хорошо». А с Марцевым мы еще встретимся. И также, как Ганнибал хотел снова повстречать своего противника-сенатора, Федор истово мечтал увидеть его дочь Юлию, но за весь минувший год у него так и не выпало подходящего случая. Армия Карфагена постоянно перемещалась по Италии, терроризируя подданных Рима, а на Федоре лежала теперь ответственность не за три десятка разведчиков или даже сотню человек а за 1200 душ, организованных с пейры. По российским меркам его прошлой службы он находился теперь в ранге командира полка. На короткой ноге он сошелся с оторбалом и практически не вылезал из штаба африканцев. Ганнибал частенько отправлял его прославленную двадцатую ю в рейды по различным районам Италии, где вдруг появлялись отдельные отряды римлян. Сам Федор в разведку теперь не ходил, все больше посылал других, хотя в душе и страдал от этого. Больших сражений давно не случалось, и жизнь стала не такой куражной. Командиром седьмой спейры он назначил своего друга Урбала, а помощником Летиса. Их же, по старой памяти, и отправлял в разведку по римским владениям, как самых проверенных людей. Но о своей главной цели – разыскать Юлию, он не забывал ни на миг. Федор до такой степени подчинил свои действия этому стремлению, что сам допрашивал пленных римлян о местонахождении сенатора Марцелла и с той же целью засылал разведчиков в отдаленные города и деревни, не имевшие к военным действиям никакого отношения. Урбал и Литис давно заметили, что с их другом что-то происходит, и однажды Федор открылся им, рассказав о своей давней страсти к дочери римского сенатора и о том, что у нее уже должен родиться ребенок. И, возможно, даже от него. «Так вот, зачем мы тогда напали на ареций? закивал головой Урбал. «Теперь мне все ясно. А я-то думал, почему ты бежишь за колесницей и кричишь не Марцел, остановись!» а совсем другое имя. Сам Марцел тебе был, оказывается, и не нужен. Ты чего, Федор, в Карфагене никого не мог найти?» Бестактно поинтересовался Летис. Федор молча развел руками, мол, судьба. А она хоть красивая, углубился в тему здоровяк. «Друзья мои», — улыбнулся Федор, испытавший облегчение от того, что может хоть кому-то поведать свою тайну, так давно терзавшую его сердце. «Если бы вы ее видели!» «Ладно», — кивнул рассудительный урбал, чувствуя, что его друг безнадежен. «Только ты не забывай», что она римлянка, а мы солдаты Карфагена, которые скоро возьмут Рим. Не рассказывай больше никому об этом, мало ли что, а мы с Летисом будем молчать. Сказав это, Урбал посмотрел на друга. «Могила — Могила! — рявкнул здоровяк, хлопнув себя кулаком по груди, и добавил. — Только что же ты дальше собираешься делать? Она ведь дочь нашего врага. — Не знаю, — честно ответил Федор. — Сначала хотел бы ее увидеть, поговорить, а там что-нибудь придумаю. Друзья замолчали. — Нам пора. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Прервав затянувшуюся тишину, Урбал встал и направился к выходу из шатра, увлекая за собой Летиса. Но, обернувшись на пороге, бросил. — Если что, можешь всегда рассчитывать на нас, Федор. Летис, уходивший последним, снова ударил себя кулаком в грудь, отчего панцирь на нем издал металлический звон и исчез за пологом шатра. А буквально за день до предстоящей битвы разведчики Федора привели к нему в шатер пленного римского офицера. Тот оказался морпехом из римского флота, прикомандированного к легионам Ворона и Павла. Этот флот по приказу консулов блокировал близкое побережье, чтобы к нему в решающий момент не подошли корабли карфагенян. Офицер происходил из морских союзников Рима и за обещание оставить ему жизнь рассказал, что Марк Клавдий Марцелл, все последнее время возглавлявший Пятый легион Сицилии, недавно переведен в Острию на должность претора и теперь командует флотом. А его дочь, жена трибуна Помпония, недавно родила в Риме сына, не очень-то похожего на отца. Об этом сплетничали многие. Сам Помпоний вскоре после рождения сына отбыл Торент, наращивающий силы, чтобы противостоять возможному нападению Ганнибала. Юля родила сына и она сейчас в Риме, едва не воскликнул Федор. Значит, надо туда поскорее попасть, однако исполнению его желаний мешали легионы ворона и Павла, которые следовало сначала разбить. Впрочем, Федора это ничуть не смущало и утром он выводил свою хелиархию на бой окрыленным. На душе было хорошо, хотелось быстрее взяться за рукоять фалькаты, чтобы снести побольше голов с напыщенных римских граждан. А желание биться – это уже залог победы. Ганнибал поставил его хелиархию на правом фланге, ближе к центру основных сил, состоявших из проверенных иберийских и африканских пехотинцев. И, конечно, кельтов, составлявших почти половину сильно возросшей за последнее время армии Карфагена. Эти полки выгнулись вперед полумесяцем и растянулись почти на два километра по всему фронту от реки до холмов. Они должны были принять на себя главный удар голодавшихся по победам римских легионов. Боевых слонов гениальный финикийц почему-то решил не выводить в поле совсем. На флангах Ганнибал поставил конницу. У подножия холмов напротив конницы союзников римлян – нумидийскую, а у реки – испанскую и кельтскую, под командой своего брата. Сам же находился в центре со своими африканцами, ничуть не сомневаясь в том, что именно здесь легионы нанесут свой главный удар. И от того, как выстоят кельты и африканцы от Арбала, будет зависеть победа. Армия Карфагена, как и прежде, превосходила противников конницы но легионеров насчитывалось как минимум вдвое больше, чем пехотинцев в испанской армии. «Мы идем на эту битву, чтобы победить», – произнес Ганнибал на общем сборе перед тем, как вывести свою армию в поле. «Римляне думают, что нас можно сломить числом. Они привыкли просто давить врагов своими необученными легионами, но вы уже не раз доказали, что каждый из вас стоит десяти римлян». Консулы так боятся вас, что привели сюда как раз столько солдат, чтобы вы не скучали. Они готовы сбежать при первых же звуках наших боевых труп и корниксов, но без хорошей драки мы их не отпустим. Хохот кельтов послужил ему ответом. Они подняли свои щиты и стали лупить по ним мечами, издавая невообразимый шум, наверняка слышный даже в римских лагерях. «Этот день станет днем нашей славы», — закончил свою напутственную речь Ганнибал, когда кельты немного поутихли. «Покажите, на что способны солдаты великого Карфагена, призванного владеть миром. Сегодня мы уничтожим эти легионы, и тогда уже ничто не спасет Рим. Вперед!» И вот теперь Федор вспомнил эти слова, вздрогнув при звуках кельтских корниксов и рогов римлян, разогнавший зловещую тишину над полем Укан. Глядя, как легионы, сомкнув щиты, начали наступление, Федор подумал, допустим, я знаю, чем все это закончится. Читал, но откуда Ганнибал об этом знает? Впрочем, это была последняя отвлеченная мысль командира двадцатой хилиархии в тот день. Почти тотчас велиты, легкая пехота римлян и копейщики карфагенян закончили свои стычки, отойдя за основные силы. И тогда первые шеренги тяжеловооруженных солдат Рима обрушили удар своих пилумов на первые ряды кельтов и африканцев. Затем воинов Ганнибала накрыла новая волна пилумов. А когда этот ураган прошел, Многие выжившие войны в первых шеренгах остались вовсе без щитов, вынужденные бросить их на землю вместе с застрявшими в них пилумами. Другие же еще некоторое время потрясали щитами, стремясь освободиться от застрявших копий. Но, в конце концов, тоже избавились от них и, издав боевой клич, сами бросились на наступающих легионеров. Казалось, воздух над равниной треснул от грохота столкнувшихся щитов и счет убитым пошел на десятки. Контратаковав римлян, африканцы и кельты некоторое время сдерживали легионеров, но потом, под натиском превосходящих сил противника, все же подались назад, и фронт карфагенян стал выравниваться, превращая полумесяц в прямую линию. Размахивая фалькаты во главе своих солдат и поражая легионеров, Федор, тем не менее, заметил, как испанская конница атаковала правый фланг римлян и начала теснить его вдоль реки. Там, в отличие от центра битвы, все происходило совсем по другому сценарию. Тяжелые иберийские всадники и кельты с первого же удара проломили оборону римской конницы, призванной консулами сдержать их атаку, и опрокинули первые ряды, навязав бой по своим правилам. С этого момента битва разделилась на два противоположных направления – В центре разъяренные легионы Ворона и Павла, почуяв, казалось, слабину пехотинцев Ганнибала, продолжали вгрызаться в их строй и теснить, принуждая к отступлению. А на правом фланге испанская конница развивала свое наступление. «Держись, ребята!» орал Федор, отбиваясь от наседавших легионеров, то прикрывая щитом, то нанося ответные удары. «Наш час скоро пробьет!» И этот час пробил, но не так быстро, как хотелось командиру 20-й Прежде чем в битве наступил перелом, она длилась несколько часов, в течение которых римские легионы уничтожили несколько тысяч кельтов и африканцев, стоявших в первых рядах. В том числе потери несли и солдаты Федора. Усеивая трупами поле возле Кан, финикийцы отступали, стараясь, насколько возможно, сдерживать натиск римских легионов и не бежать. Но отступали только в центре. Фланги, тоже состоявшие из проверенных в боях африканцев, стояли незыблемо. «Неужели я что-то неверно прочел?» – мелькнула паническая мысль в голове образованного морпеха из 21 века, когда он, проткнув очередного римлянина, был вынужден все же сделать шаг назад. Озираясь по сторонам, Федор то и дело видел Ганнибала, проносившегося на коне вдоль строя, подбадривая своих отступающих солдат и выкашивая подвернувшихся римских легионеров. И вдруг что-то произошло. Легионы, заставившие флангу африканцев и кельтов выгнуться полумесяцем в обратную сторону и уже предвкушавшие победу, неожиданно ослабили натиск, а потом и вовсе остановились. Позади римских порядков происходила какая-то суматоха – Присмотревшись, Федор увидел, как испанская конница вместе с кельтами пробила брешь в порядках римлян на правом фланге и прорвалась в тыл пехотинцам, заставив их остановиться, а замыкающие манипулы даже развернуться в обратную сторону, чтобы не получить копье в спину. Конных воинов Карфагена прорвалось так много, что часть из них даже зашла в тыл левому флангу союзников римлян, почти довершив окружение. Им навстречу ударили нумидийцы, и скоро круг замкнулся. Легионы оказались в котле. И только тут Федор уразумел, зачем Ганнибал выстроил их таким порядком со слабленным центром и мощными флангами. Немедленно прозвучала команда, и почти неповрежденные фланги африканцев развернулись внутрь строя, зажав растянутые и потрепанные легионы римлян с двух сторон и без пяти минут победители оказались побежденными. Почти, поскольку их по-прежнему оставалось очень много, гораздо больше тех, кто их окружил. Но армия Карфагена вновь почуяла вкус победы. «За мной, солдаты!» Федор вскинул острие фалькаты вверх. «Настал решающий час! За Карфаген!» И, блеснув на солнце начищенной перед боем керасой, повел свою хилярхию в атаку развернутым строем. На правом фланге его поддержали еще несколько тысяч африканцев и кельтов, поднявших невообразимый гам. Почти столько же карфагинян контратаковало римлян с другой стороны, а сам Ганнибал возглавил удар в центре, так долго сопротивлявшимся превосходящим силам Рима. И легионы дрогнули. Еще какое-то время они держали удар, А затем оборона рассыпалась и, побросав оружие, солдаты Рима позорно бежали с поля боя. Карфагеняне устремились преследования, уничтожая сотнями своих заклятых врагов, обративших тыл. Еще в начале сражения Федор видел, как меткий болярский прачник ранил камнем одного из консулов, командовавшего правым флангом. Марпех не знал консулов лично, поэтому не понял, кого именно. Ворона или Павла, но легко сообразил, что правый фланг почти сразу остался без верховного командования, и это быстро сказалось на ходе битвы. Римская конница сражалась храбро, но до испанцев и кельтов ей было далеко, хотя легковооруженным нумидийцам римляне противостояли вполне уверенно. Вместе со своими солдатами Федор добрался до ближайшего лагеря римлян, где они еще пытались организовать оборону. Своей рукой он умертвил не один десяток легионеров, которых пейры африканцев и кельтов до самого вечера гнали вдоль реки и холмов. Многие римляне бросались в воду, спасая свои жизни. Многие бежали, чтобы скрыться в холмах, и некоторым это удалось. Но большинство осталось лежать на поле битвы. Как вспоминал Федор, глядя на этот праздник смерти, в битве при Каннах, Несмотря на огромное превосходство в силе, римлян полегло в десять раз больше, чем карфагенян. Меньшая по численности армия пуннов за счет мастерства командиров и умения солдат смогла окружить почти 80 тысяч римлян и 50 из них изрубить в куски. Семь тысяч легионеров попали в плен. Раненный прачником консул, все-таки Павел, чуть позже был убит, сражаясь в пешем строю. Здесь же погибли проконсулы Гимин и Ригул. Рухнул от меча испанского всадника начальник римской конницы Минуций Руф. Полегли тысячи знатных римлян. Остальные бежали, побросав оружие. Среди тех, кто спасся, оказался и второй консул Гай Тиренций Ворон, ставший козлом отпущения за поражение от Ганнибала. Десятки тысяч римлян остались лежать у кан, и этот день навеки вошел в историю как день страшного позора римского оружия. Никогда еще надменный Рим не был так уничтожен. Его лучшие силы в единый миг стали прахом, и ничто больше не могло остановить поход Ганнибала к стенам города. Санкт-Петербург, июнь, 2007 год.